Открыва привел мальчишек в святилище. Колесо с шестью спицами громовой знак защита от молний красовалась над входом. Дубовые бревна стен не лежали, а поднимались вверх из земли. Два десятка ребят вступили во внешний зал храма Перуна. Двое юноши посвятивших себя громовирцу, держали факелы по сторонам. Их белые рубахи доставали почти до ступней. По три красных молнии украшала одежды спереди и сзади. «Следуйте за мной!» — властно произнес рыжебородый склавин. В конце длинного темного зала Амвросий увидел очаг и старика. Шкура рыси покрывала тело человека поверх льняной рубахи. «Привет тебе, хранитель огня!» — громко произнес Рыва. «Пусть дети Перуна будут вечно послушны!» «А люди хранят почтение перед владыкой грома. Долгие годы тебе, мудрый Яромир, я привел к тебе будущих воинов!» Старец поднял обе руки, показал ладони и длинные пальцы. Юноши с факелами сделали несколько шагов вперед, затем отошли в стороны, пропустив мальчиков вперед. Факелы молодых служителей культа погасли, а сами они растворились в темноте. «Слава Перуну, первому по силе и храбрости средь богов!» «Слава Перуну!» — хором отозвались гости на слова жреца. Старейшим среди служителей Перуна считался Яромир. Много говорили люди о его магической силе и тайных знаниях. Сколько ему стукнуло лет? Никто не знал этого. Был он магом, потерявшим возраст. Рассказывали, что сам Перун пожелал продлить его годы и живет ведун уже более ста лет. «Приблизьтесь и сядьте предо мной!» Подойдя, рывые мальчики поклонились. «Теперь я вас вижу, вижу всех!» Голос старика звучал сухо. Глубже постигай языческие истины. Не отставай от сверстников. Ты живешь в их мире и должен понимать его. Пусть ты считаешь себя римлянином и христианином. Это неважно. Припомнились Амбросию слова Валента. Мальчик провел языком по небу. В горле першило. Ноги подкашивались от волнения. Вечерний холод, казалось, застыл на встревоженной коже. И Дарий толкнул друга локтем. Улыбнулся. Не трусь. «Бояться нечего», — сказал себе юный римлянин. «Боги милостивы». Жрец восседал на широком низком табурете с резными ножками. Грозные фигуры львов виднелись на них. Хвосты зверей заострялись наконечниками стрел. Страшные пасти раскрывались. Острыми зубами хищники врезались в неизвестную плоть. У ног старца находился большой круглый очаг. В центре его пылали дубовые поленья, как полагалось в святилище громовирца. Вокруг камнями были выложены два круга. Шесть спиц в них превращали очаг в громовой знак. Пскловины вырезали его у входа в каждый дом. Дети расселись вокруг огня на волчьи медвежьи шкуры, покрывавшие земляной пол. Тепло ударило в лица. «Пусть огонь очистит ваши помыслы, очистит сердца». Голоса короткого гимна Перуну донеслись из темноты и стихли. Амбруси поднял глаза на древнего жреца. Тот смотрел на мальчиков сверху вниз. Одна рука старца сжимала дубовый посох. «Ну и страшные же у него морщины. Ему, наверное, и вправду тысяча лет», — подумал мальчик. «Но разве живут люди столько?» «Слушай теперь, брат», — назойливо шепнул ему и Дарий, вытянул застывшие ноги поближе к огню. «Тут теплее, видишь, я-то сразу знал, что вперед идти надо, это то вторяк верещал, как поросенок под ножом». Рыва сделал всем знак замолчать. Сел слева, ближе к ведуну. «Среди сворожичей, потомков отца всего сущего, Перун, самый славный из богов!» Нараспев, заговорил старец. Длинная белая борода его играла зарей в огненном свете, а пухшие красноватые веки поддрагивали. «Грозовые тучи, громы, молнии подвластны ему. Перун — старший сын сварога. Он податель мужской силы. Он покровитель воинов, храбрых князей и дружин». И «Идаврита?» — спросил Нечислав. «Верно, мой мальчик. Нет, для отважных мужей бога родней ближе, чем Перун». От порчи, от беды защитит вас. В битвах его имя шепчите, прорубаясь вперед. Перун дарует победу. Перун прославляет храбрых. Перун закаляет ваш дух. Его оружие — громовые камни, громовые стрелы, а с ними топоры. Голос Перуна подобен грому. Гнев его страшен, но и милость его велика. «Есть у на небесная колесница, на ней он мчится по облакам, мечет молнии. На своем огромном коне скачет он по чистому небу, милостиво озирая землю. Но стоит ему прогневаться, и вновь запрягают слуги его огненную колесницу». Амроси живо вообразил себе картины гнева Бога, восседающего на небесах. Представил мальчик и то, как копьем поражает перун огромного змея. Зелёный гад извивался кольцами, шипел и выбрасывал огненный язык. Острыми зубами старался змей укусить громовержца. Но конь бил гада копытами, а копье со страшной силой врисалось в его пасть. Не любит перун тех, кто похищает принадлежащие ему – женщин, скот и добычу. От всякого военного успеха подносить и богу. Пусть он благословит ваше оружие и ваше тело сделает неуязвимым для врага. Крепкое дерево, дуб принадлежит Перуну, любит Перун высоту, поэтому всегда освятилище его на холме. Так и я сейчас озираю ваши лица, проникаю в сердца И «Изучаю намерение». От этих слов жутко сделалось ни одному Амвросию. Мальчик почувствовал, как вздрогнул доброжир, сидевший рядом. Только и Дарий слушал спокойно, не шевеля даже бровью. «Всякие горы принадлежат Перуну. Известно ли вам, что Перун сам следит за соблюдением священных законов и карает за их нарушение всякого? Небесный огонь всегда в его руке». «Помните, Перун есть бог-управитель, защитник Яви!» «То это Явь?» — тихонько спросил Амбросий. «Явь есть мир земной, настоящий. Навь — мир подземный. Там обитают тени прошлого, предки и бестелесные духи. Жизнь, она по кругу вершится. Предки наши возвращаются в третьем колене. Вот меня почему в честь деда назвали? дух его во мне!» — принялся разъяснять сын кузнеца. Оживился, замахал ладонью перед закопченным носом. «Да ну!» — раскрыл рот юный римлянин. Он и подумать не мог, что мир устроен подобно кругу. В его представлении умершие попадали в рай или в ад, а возвращение душ на землю мальчик слышал впервые. Ребята совсем позабыли о грозном старике. Тот терпеливо продолжал, не замечая пока постороннего разговора. «Удивился? Вы, да римляне, думаете, сдох человек и все!» руси поскреб лоб. Снова задумался. «Значит, и во мне дух деда?» Опять спросил он. «Это еще что? Вот есть всеобщий закон прави, слышал? Его дачбок установил. Всякое существо исполняет волю прави, правды, то есть мудрости, понимаешь? Когда мы пребываем в яве то смысл нашей жизни возвратиться в навь. Она нас исторгла, она же нас вновь примет. Таково божественное установление». «Ищу, — говорят!» «Тише!» — испуганно зашипел таряк Ведун поднял над головой указательный палец. Тонкий рот недовольно вытянулся, бело белоголубые глаза расширились, дети вокруг, казалось, перестали дышать. Старец медленно, но грозно заговорил. «Будь почтителен с нашими богами, римлянин! И ты, Дарий, подавай ему добрый пример!» Помни о силе, которой наделил меня Перун. недразни мой гнев. Пусть он лучше спокойно спит. Слушай дальше, если все понял. И ты, говорливый римлянин, слушай. Дашь бог, дашь бог, да бог, дай бог. Славянский бог солнечного света, тепла и плодородия. Имя его означает «дающий бог». Фторяк с шумом выдохнул, нервно погрыз заусенец на пальце. Доброжир посмотрел с тревогой на товарищей, сидевших справа от него. на Лица мальчиков побледнели. Взгляды уперлись в пустоту и застыли. Доигрались. Знают же, что с волхвами да нами не шутит Да еще самого Яромира дразнить вздумали, подумал Доброжир, морща низкий лоб. «Прости их, мудрый отец!» С почтением произнес храбр Рыба не вмешивался. Старик ударил посохом в землю. Поднял голос. «Довольно спать!» И Дарья Амбруси вздрогнули. Вторяк от удивления открыл рот, бросил на старца испуганный взгляд. Седые волосы ведуна были собраны за спиной, лоб перевязан кожаной лентой, лицо величественно и спокойно. Как ни в чем не бывало, продолжал жрец свой рассказ. Голос его вновь стал певучим и мягким. Резкие ноты звучали в нем лишь иногда, придавая речи яркость, И напряжение. «Нрав громоверса Перуна неровен. Он стремителен, быстро, как молния. И вы будьте такими в битвах. Все дружинники особо почитают его, как бога войны, как бога отважных и победителей. От сварога Перун познал силу огня. Им он мечет во врага. Мать-богиня Лада дала ему свою красоту». В час рождения Перуна был гром, а сам он явился в виде молнии. Амбросий слушал теперь храня неподвижность. Другие дети, рассевшиеся полукругом, тоже не произносили больше ни звука.